Николай проверил обереги, один подсвечивал сине-зеленым. «Без паники, оно не должно быть опасно!» Зигуль поднялся, взял в руки толстый пылающий сук, подошел к охранному кругу, посветил. «Не человек и не животное, скорее ожившая водяная капля, здоровенная, диаметром в три футбольных мяча, катится себе по камням, не оставляя при этом мокрого следа позади». внутри какая то мутная субстанция смешанная с пузырьками воздуха и два крупных глаза шарика ярко изумрудных линзы дают лучистый отблеск словно от ограненных драгоценных камней водяник из речки вылез посмотреть кто с визитом припожаловал рассмеялся игорь надо же я такого последний раз в детстве видел очень осторожные твари они не требуют подношений Это прислуга речных духов. Безвреднее лягушонка. Класс Сага-4, подкласс Акваморфис. На смеси русского и университетской латыни пояснил мне Николай. Нестандартная пресноводная фауна. Коэффициент интеллекта низкий. Роль в искусственной экосистеме – наблюдатель. Пища – донные отложения. Хочешь сказать, что это... Оно сейчас отправится обратно к реке, настучит о нас владыкам, речным духом, и они заявятся сюда для того, чтобы нами перекусить? Не дергайся. Вспомни аксиому. Текущая вода и ее обитатели априори не могут быть нечистью-нежитью. Твари класса инферно обитают лишь в застоявшейся воде. Замкнутые непроточные пруды и болота. Топляки... Лоседоны, болотные бесы в таких местах встречаются частенько. Водяной нечисти не слишком много. Процентов восемь от тварей сухопутных и летающих. Зигуль покосился на нас неодобрительно. Опять говорим на чужом языке. Капля с глазами прокатилась вдоль серебряной проволоки, не обращая никакого внимания на людей, воззрившихся на полупрозрачное чудо. Затем приостановилась. и неожиданно впиталась в тонкий слой земли, покрывавший скалистый гребень. Вылети на песок бочонок воды, выйдет тоже. Никаких следов, лишь необычно быстро высыхающие капли росы на иссушенных солнцем травинках. «Не понял!» — проронил Николай и отступил на шаг. Я никогда не слышал, чтобы лошади кричали как люди. Принадлежавший Николаю карасик вначале тонко завизжал, потом начал выкручивать немыслимые коленца, едва не оборвал провод и перепугал маленьких лохматых лошадок, на которых ехали мы с Зигвальдом. Звуки душераздирающие. Так вопит человек, когда его поджаривают на медленном огне или шинкуют лазерным скальпелем без всякого наркоза. На правой задней ноге гнетка появилась отсвечивающая студенистая масса, постепенно поднимавшаяся все выше к животу. «Да драть тебя через колено!» — взревел Николай, мигом сообразивший, что казавшаяся обыденной ситуация почему-то вышла из-под контроля. Схватился за пояс, матерясь на чем свет стоит, сдернул с колечка отсвечивающий лазурными и травяными лучами амулет в виде змеи с плавниками, кусающей собственный хвост, провел по нему указательным пальцем, прошептал пару слов. «Колдовство!» — ахнул Зигванд. Тягучее желе на ноге коня вдруг распалась на капли и соскользнули тусклые искорки. Карася мы утихомиривали втроем, а едва конек успокоился, Николай его быстро осмотрел, потрепал по холке и развернулся к нам. Сказал напряженно на смешном немецко-готийском. Ожог, к счастью, не тяжелый. Карасик поправится, только не надо его гонять пару дней по долинам и по взгорьям. Мать! Знаете, что мы видели? Знаете? Незачем кричать, мы хорошо слышим твой голос. Зигвальд старался не показывать встревоженности. Дворянин как-никак. Объяснись. Водяник напал на лошадь. На крупное живое существо. Вот оберег, повелевающий водными тварями. Мне пришлось использовать заключенную в нем магию. В переводе на цивилизованный язык Николай передал через биоретранслятор надлежащий сигнал нано-контроллером твари по нервной цепи водяника прошел приказ о незамедлительной остановке жизнедеятельности искусственных клеток, после чего существо мгновенно умерло. Я уже был знаком с некоторыми техническими особенностями полевого спецоборудования сотрудников университета и знал, что сигнал уничтожил Всех до единого тварей подобного класса в радиусе четверти километра. Никто из представителей Граульфа на Меркуриуме не вправе отдать распоряжение о массовой ликвидации нестандартных животных. Но отдельных особей убить можно запросто. Почему? Зигвальд, непонимающе, посмотрел на алхимика. Водяники! Как он мог напасть? Я когда-то играл с водяником. Точно с таким же. Рядом с Герлицем есть речка. Все дети, они изменились, процедил Николай. Мать вашу, да что же это такое? Водяник есть все то, что оседает на дно реки или озера. Веточки, травинки, мертвых рыб или улиток. Ему Богом, природой, определено не трогать ни человека, ни животных. человеком прирученных. Это просто невозможно. Теперь ты понимаешь, о чем я говорил? Мир испорчен. Этой ночью сторожить будут двое. Сначала ты и я, потом ты ляжешь спать. Перед наступлением часа быка на стражу поднимется Стефан. — Может, Стефана оставим в покое? — настойчиво ответил Николай и подмигнул мне. — Пусть отдыхает. Завтра ему предстоит увидеть свое наследство. «Наследство — Наследство? Зигуль посмотрел в сторону морского замка, выглядевшего при свете лун, логовом хтонических чудовищ. Пусть и не его собственное. Стефан, ты примешь принадлежащее тебе по праву судьбы? Надоели, взвился я и начал орать. Последняя фраза Зигвальда окончательно вывела меня из себя. Оба надоели. Судьба, наследство. Да чтоб вы провалились. Это не моя судьба и не мое наследство. Хватит. Никаких больше чудовищ, заколдованных замков и дурацкого волшебства. Знать ничего не желаю. По-моему, поздно, — издевательски фыркнул Николай. Уходи, — Зигвальд вытянул руку, показав на мою лошадку. Забирай поклажу и уходи. Мы дадим тебе деньги. Дорогу ты должен был запомнить. Поедешь дальше на юг. Сначала через перевал. Потом вдоль берега доберешься до бюрдала Оттуда дороги расходятся на все стороны света. Сядешь на корабль астийцев, плыви себе куда хочешь. Мир для тебя открыт. Уходи, мы не будем за тебя в ответе. Погодите, вы не так поняли. Зигваль понял тебя именно так и никак иначе, ледяным голосом сказал Николай, и я словно вживую увидел перед собой горящее огнем слово «менталитет». «Валяй отсюда!» В ночь. Туда, в темноту. Это шантаж. я сник Проект «Легенда» вырос передо мной во всей красе, оскаленной драконьей пастью, габаритами со стыковочной шлюз станции Хаген, предназначенной для приема сверхтяжелых грузовых судов. Нет, Степа, это не шантаж. Это правила игры. Той самой большой игры. Говорите, понятно. — зарычал Зигвальд. — Для чего повторять уже прозвучавшие просьбы? Стефан фон Визмар опасается недругов своего рода. С безразличным видом комментатора новостей голографического канала на Сирио-центре выдал неправильный перевод с русского Николай. — Он понял знаки. «Знаки — Знаки? — рявкнул я. — Завали хайлу идиот. Плывем по течению, ясно? — Делай, что должно. а дальше будь что будет, или проваливай. Зигвальд, снова услышав русскую речь, взъярился. «Отлично его понимаю. Как бы вы отнеслись к людям, постоянно перебрасывающимися яростными репликами на чужом языке? Ссорятся они, творят неведомые заклинания или злоумышляют. Я сейчас насквозь видел мысли, ровным строем шествующие за широким лбом жучка. И как позже выяснилось, ошибался». Николай вдруг утихомирился и резко поменял тон. В ход пошли витиевато-нейтральные фразы, давшие понять жучку, что Стефан из Аврелии, он же Стефан фон Визмар, слишком устал для того, чтобы принимать сложные решения, которые определят дальнейший ход его жизни. Он ведь пришел на Меркуриум из другого мира, правильно? Знаки — это чудесно и распрекрасно, но не все способны вовремя распознать и истолковать их. «Незачем затевать ненужный распри только потому, что мы временно не понимаем друг друга. Пусть его светлость идет спать», — решительно сказал Зигвальд. «Завтра мы увидим, подтвердятся его права или нет. Ты, Николай, издольник краловицы, и я сам станем на страже». Таким образом, меня отпинали на скромное лежбище из двух пахнущих лошадиным потом попон и едва ненасильно заставили отойти ко сну. Заснуть долго не удавалось. Я или смотрел на небо, по которому ползли три разноцветные луны, или пробовал вникнуть в разговор. Николай, сука такая, перешел на северо-готийский диалект, для Зигвальда привычный, а мне насквозь неизвестный. Поспать всерьез не получилось. Я проваливался в глубокую дрему, выныривал из нее с уверенностью, что над моим лицом нависла оскаленная морда таинственного и очень страшного чудовища. Видел две человеческие фигуры у костерка и опять незаметно уходил из мира реального в мир, где сознание подменялось электрохимической активностью. Разбудил меня нетика своим обычным методом. ПМК несколько раз толкнул человека под ребра. «Хочешь их удивить?» тихо сказал искусственный разум. «Подбрось заготовленных дров на угли, поставь котелок и подогрей завтрак». И уж потом поднимает представителей суперцивилизации от благостного сна. Ну точно, дрыхнут оба. Младенца ни дать не взять. Свернулись калащиками возле погашего костра, рядом валяются две опустошенные кожаные фляги. Тоже мне бдительные стражи. А если бы чудовище? Когда взошло солнце, я забрал котелок, преодолевая подсознательный страх, спустился вниз к речке, набрал чистейшей воды и только по пути наверх вспомнил, что возле благолепного каменистого бережка можно встретить водяника. Достаточно посмотреть на ногу бедного карасика с сожженной шерстью и красно-розовым ожогом на коже. От ядовитых медуз такие бывают. Готовить я не умел. Совсем. Одно дело подогреть в СВЧ печи пакет с готовым завтраком и совсем другое – работать с котелком кипящим над костром. Завяленное мясо и высушенные овощи из холчевых мешочков Щепотка другая травы, мелко нарезанная и насквозь просоленное сало, хранящееся в деревянном коробе, чечевица, греча. Разварилась в шикарную кашу. Жаль, хлеба нет. Последние лепешки мы сожрали позавчера. Разбудил, дал попробовать. У каждого из нас в мешке были глиняные миски и выструганные ложечки из светлого дерева. Разбуженные одобрили. Поел сам. Необычно, но вкусно. — Вот видишь, приспособиться к нашему миру довольно просто, — тихонько хмыкнул Николай, попросив добавки А вчера ныл, как благородная девица в плену у колдуна. — Пахнет дурно. Я был готов насмерть разобидеться, услышав такое от Зигвальда. Моя стрепня пахла более чем приятно. — Вроде бы гарью тянет со стороны гор. — Гарью? Николай приподнялся на локти и отбросил ложку. «Нетик, а что видишь?» По-русски. «Зигвальд, прости, с неживым мне удобнее разговаривать на его языке». Это уже на немецко-готийском. «Прямой угрозы нет», — сказал искусственный разум. Я незамедлительно снял ПМК с ремешка и положил прибор на середину, так, чтобы все его видели. «Объект массой 12 тонн. Скорость в горизонтальном полете 160 км в час». При пикировании до 400 Находится в радиусе наблюдения всего 4 минуты. Дважды изверг струю пламени в направлении леса на западном склоне хребта. Надо же! А мы его не увидели! Зрелище должно быть потрясающее! Расстроился Николай и уставился на нас с Зигвальдом. Сказал непринужденно. В танвальде водятся драконы, вы разве не знали? Я знал, безразлично пожал плечами жучок. И что такого? Мы для дракона слишком мелкая добыча. Не будем рассиживаться, докушаем да и в дорогу. Днем войти в морской замок никому не возбраняется. Я сам бывал в нем два раза. Но дальше парадных покоев не забирался.